Глава тридцатая. Алена Иванова. Первое. Правовая система междуречья. Второе. Брачно-семейные отношения в Римской империи. Третье. Правила сервитутов. Так, ну, брачно-семейные отношения куда ни шло. Это я вчера читала. В принципе, даже на четверку натяну. С междуречьем тоже сносно. Сейчас нацарапаю. Да и сервитуты, будь они неладны, в целом понятно про что. Ничего так билет. Подняла глаза на мужчину напротив и постаралась предстать перед ним даже не как человек с надвигающейся панической атакой. Все же не так все плохо в целом. Вон Волобоева, когда билет достала, едва не выругалась. Ее аж передернуло всю. Небось какая-нибудь уродская правовая система досталась. Я лично впадала в истерику от пяти французских республик. Терпеть не могла новое время. «Присаживайтесь, Алена Дмитриевна. Вам все вопросы понятны?» Кивнула. Юрий Викторович проводил меня заботливым взглядом и усмехнулся. Наш почти что бабий заход уткнулся в листочки. Это был последний экзамен. Можно выдохнуть. Вообще в МВД не все как у нормальных студентов. Мало того, что мы здесь едва ли не жили, по крайней мере, мне было искренне непонятно, зачем я иногда на пару часов домой заходила. Так еще и сессия, не как у людей. У всех студентов после первого января начинались зачеты, а потом экзамены, каникулы там февральские. У нас же все через одно место. Зачетная неделя с декабря, потом сессия с двумя экзаменами. потом Новый год с каникулярным отпуском в 10 дней, а следом учёба аж до конца июля, и там ещё один отпуск на месяц. Как-то несправедливо вышло. О таких вещах не думаешь, когда поступаешь. Но приходится подстраиваться. Всё же сделанного не воротишь, да и куда уж мне. Первая пятёрка выглядела да нельзя странно. Вообще я тут случайно оказалась. Мы жребий тянули, а потом все желающие менялись. Почему-то народ у нас именно за первые пять мест воевал. Мол, готовится больше времени, выбор билетов больше. Отстрелялся и пошёл. Меня бы сюда ни за что не пустили, как Копылову или Белозёрову. Вон Волобуева тоже напросилась, буквально с боем взяв Рустема, что вытащил первый номер. Из воротов. Ну, андрей есть Андрей. Макар бы тоже хотел, но командир группы всегда идет в самом конце на все зачеты и экзамены. Это для него было подлянкой, так как парень терпеть не мог отсиживаться. Покосилась на ребят. Копылова, понятно, сидела, как швея-мотористка, строчила. Отрабатывала кредит доверия, так сказать. Волобуева, белее снега, пялилась на лист, а Андрей с Дианой спокойно заполняли свои листочки. Я тоже пошла писать потихоньку, а то мало ли. В первой пятёрке на прошлом экзамене оказался баянист. Так он нарушил главное правило первой пятёрки — не выходить отвечать раньше тридцати положенных минут подготовки. Ибо потом народ должен был идти уже потоком. Ответил следующий. Этот идиот на нервах через семь минут выскочил. Семь. Поэтому, когда в этот раз пошла речь про распределение, ему макар сразу сказал: Сёма в первую пятерку только через мой труп все остальные закивали ибо нам приключений и так хватало. Подлянку почище сёмы нам устроил незабвенный учебный отдел. Дело было в чем каждые полгода все пишут курсовые, все пять лет обучения, но нам повезло Сказали первому курсу в этом году по программе «Не надо». Но мы и не парились. А потом, недели две назад, пришла тётя из учебного отдела и представьте себе картину маслом. Она такая заходит на лекцию какую-то и всему курсу говорит «Вот расписание защиты курсовых работ. Каждой группе даётся каких курсовых?» И всё бы ничего, и всё бы проходной момент. Ну, не впервой курсанты так тупят. Но вопрос задал, искренне удивлённый, груша, что стоял рядом с преподавателем. Сотрудница учебного отдела тупо хлопала глазками, а потом буркнула. Курсовые работы по теории государства и права. И снова бы ничего. но мало ли, идиоты, какие начальствуют на курсе. Всё же с учебным процессом они не связаны. Но по счастливой случайности это была последняя лекция по теории государства и права. И преподавательница спросила. В смысле по теории? А почему кафедра об этом не знает? Нас уведомили, что в этом году все отменили. Я даже не знаю, кто в этой ситуации очканул больше. С одной стороны, офигевшие курсанты, которые учатся без году неделя, на первом курсе. и в душе не знают, как писать эти самые курсовые. За 10 дней-то особенно. С другой, не менее шокированные преподаватели кафедры. Там у них помимо организационных моментов вылезла куча нюансов. Темы какие-то, научные руководители, и то, как в конце концов заставить всех этих детей написать то, что они писать не умеют. В итоге я была счастлива. Если бы не эта маленькая оплошность учебного отдела, мне пришлось бы на полгода раньше осваивать великое искусство, копировать, вставить. А так я, как и остальные, получила полнейший карт-бланш. Условия курсовой были такие. Минимум 25 листов по теме, чтобы список литературы и сноски имелись. На этом всё. Мне кажется, именно в этот месяц мы узнали все уровни цен черного рынка письменных работ юридического института. Короче, пришлось мне мою отложенную пятихатку вручить какой-то заучке-старшекурснице. Причем зря, ведь через пару дней я узнала, что она тупо мне слила свою работу двухлетней давности. Только титульник поменяла, и все. Печаль. Препод на защите нам попался шикарный зато. Я адекватнее людей не видела еще в этом институте. А какое чувство юмора! Он на работу Дианы, что, судя по всему, ей отец помог достать, минут пять дифирамбы рассыпал. Так от души нахваливал, чтобы в конце сказать, «Ну, конечно, это отличная курсовая. Я же сам вчера ее из диссертации своей сделал. Ты хоть читала?» Немая пауза. Ошалил и кивок Дианы, и дальше дело пошло просто великолепно. Народ выходил из кабинета счастливый и расслабленный. Там такие шутки травились. Но такое везение не бывает вечным. Вот я, уже готовая к ответу, уныло ковыряю ручкой листок. Там у меня не весь ответ, а тезисно расписанная схема. Андрюха пошёл. Я бы сказала, что он как робот. Рассказал то, чего даже я не знала. Не то чтобы я показатель, но древнюю Грецию я обожала. Молодец, ушел с заслуженной пятеркой. Он свалил, на его место трясясь заступил Василек. Не в парадной форме, по-быстрому, снаряда забежал. А так мы тут в белых рубашках, кителях, юбках. Он вообще быстро отстрелялся. Вышла Волобуева отвечать. И сразу же стало понятно, что почти по всем вопросам она не в зуб ногой. Ещё бы, по клубам ходила недавно с сестрой. Их из-под домашнего ареста раньше выпустили. Вот и не учила, видимо. Меня они в этот раз не брали, никого не брали. Даром я таскалась с ними столько времени и прихоти их исполняла. Начинали раздражать, но деваться некуда, всё равно придётся прислуживать. Опасно отбиваться от них. Юрий Викторович на нее смотрел, смотрел, да и прервал эти потуги бессмысленные. Глядя на девушку, спросил. «Виктория Денисовна, к сожалению, ваш ответ ставит под сомнение знания что вы у меня получили. Очень слабо, очень. Вот как, Мария Егоровна, вы думаете, мне стоит поступить? Пожалеть Викторию Денисовну, простив ей незнание?» или все же поступить по справедливости. Все повернулись к Маше. Та открыла рот, не в силах вымолвить ни слова. Меня это удивило. Машка же у нас как мать Тереза, просто мессия местного уровня. Но она молчала. Нет, я слышала слухи, но как-то раньше не придавала им значения. Но то, что происходило сейчас... Неужели все правда? Но это я выясню потом. А пока я, как все, с нетерпением ждала ответа Маши.